«Да что мы все о себе да о себе!» Надеюсь, теперь моему дорогому читателю стало понятно, зачем я затеял весь этот разговор. Я пытаюсь пояснить свою мысль об абсурдности и нелепости тех оценок, которыми мы с таким безрассудством награждаем себя и с такой поспешностью наделяем окружающих. Кроме проблем, эти оценки, как мы знаем из своего собственного опыта, дать нам ничего не могут. С их помощью мы не можем н е понять другого человека, ни помочь ему. Правда, они дают богатую пищу для самотерзаний и создают все условия для разочарований и раздражений в отношении близких. Но не думаю, что такой исход личных трудов кого-то порадует. Нам надо уяснить главное. Если мы осуждаем другого человека, то лишь потому, что не понимаем, не видим, не знаем тех обстоятельств, в которых он совершал тот или иной поступок, или, если взять шире, тех обстоятельств, в которых он живет. Ни один человек не будет делать что-то, чтобы специально совершить некое бесцельное зло. Никто из нас не является посланцем ада. Просто разные люди по-разному понимают зло, да и само это зло в их обстоятельствах может статься никакое не зло, а даже благо. Я, например, не могу одобрить месть, но допускаю, что для кого-то месть является благом. Таковы его обстоятельства, и если бы я родился человеком, например, кавказских кровей, воспитывался бы соответствующим образом, то, вероятно, мои воззрения на месть были бы другими. Но одно я знаю совершенно точно. Если мы обижаемся на человека, который не хотел нас намеренно обидеть, значит, мы просто не поняли его обстоятельств и глупо на него обижаться, потому что он не хотел нас обидеть. Если же он намеренно хотел нас обидеть, значит у него были на то достаточные внутренние основания. Вполне возможно, что он не понял каких-то наших обстоятельств, а может быть считает подобное поведение в порядке вещей. Но во всех этих случаях тем более глупо обижаться. Если он считает подобное поведение нормальным, ему можно только посочувствовать, ведь он вряд ли когда-либо будет по-настоящему счастлив. А если он не понял каких-то наших обстоятельств, то есть всей совокупности причин, побудивших нас поступить так, а не иначе, я также не вижу причин, чтобы обижаться. Если обидчика интересует, мы можем прояснить наши обстоятельства, от нас не убудет. Если же нет, то ему опять же остается только посочувствовать. То же самое можно сказать, например, и об осуждении. Если я осуждаю другого человека, значит я не понимаю его обстоятельств. Осуждение не принесет мне душевного комфорта, а это то единственное, что меня интересует в этой жизни, потому что как бы хороша ни была моя жизнь, но без чувства внутреннего комфорта все ее блага чистой воды бессмыслятся. Если я понимаю это, мне нужно или вовсе обойти эту ситуацию, или, если этот человек мне близок, попытаться понять его обстоятельства, найти объяснение, почему он поступил так, как поступил, и тогда я буду знать, что я должен сделать. Но осуждать? Право это никуда не годится. И если мы этого не понимаем, то нам можно только посочувствовать. Когда я раздражаюсь на другого человека, я жду от него, что он будет поступать не так, как он поступает, но так, как я хочу, чтобы он поступал. Вполне возможно, что я даже думаю правильно, но правильно для меня и на моем фоне, а вовсе не для него и не для его фона. Если бы я понимал его обстоятельства, то мне бы и в голову не пришло на него раздражаться, а если я не понимаю, это мои проблемы. которые я или решаю, или живу с ними. Кстати, не кому-нибудь, а именно мне от этого раздражения будет плохо, вероятно, впрочем, и ему тоже, но какой мне-то от этого прок? Глаз за глаз, зуб за зуб? Мне плохо, так пусть и тебе будет плохо? Это же средние века. Цивилизованный человек должен рассуждать в рамках иного принципа «тебе хорошо и мне хорошо», «мне хорошо и тебе хорошо». А как иначе? Помните… Доброжелательное отношение к другому человеку – это не услуга ему, это возможность для нас. Конфликт и конфронтация еще никому не шли на пользу, особенно если речь идет о близких людях. Мы должны понимать, что другой человек также хочет быть идеальным, достаточно хорошим, как и мы с вами. Поэтому он не будет специально стремиться делать пакости, если, конечно, вы не играете с ним в такую игру, только что по недоразумению. Следовательно, нам не следует поддаваться своим отрицательным эмоциям, а, напротив, идти к пониманию тех причин, которые и виновны в этом недоразумении. Это избавит нас от лишних мук, это даст нам возможность найти устраивающее нас обоих решение. При этом самое забавное, что он сам, этот человек, вообще ни в чем не виноват. Ну, право, глупо на него обижаться, сердиться, осуждать его и его поступки, если ты понимаешь, что он сам находится в плену своих обстоятельств. Они его делают, а не он их. И это абсолютно так. Ведь если бы он сам делал свои обстоятельства, то, верно, создавал бы их такими, чтобы проблем с окружающими у него не возникало. Кто же хочет себе проблем с окружающими просто так, ради спортивного интереса? Думаю, что таких найдется немного. А если они и найдутся, то нам ничего не остается, как только обходить подобных субъектов стороной. Впрочем, мне в существование таких предумышленных злодеев верится с трудом. Но можем ли мы влиять на других людей? Разумеется. Надо ли нам это делать? Этот вопрос решается индивидуально. Во-первых, потому что это требует сил, а тратить их на кого попало разумному человеку не следует хотя бы из чисто экономических соображений. Во-вторых, может статься, что менять нужно не другого человека, а самому меняться. Тем более, что последнее и легче, и проще. Так или иначе, если такой вопрос все-таки встал на повестку дня, его надо решать. Итак, если вы хотите как-то повлиять на другого человека, то вам надо влиять не на него собственно, из этого вряд ли что получится, а на то, как он сам расценивает свои действия. Если человек поступает так, а не иначе, то, видимо, в свете его обстоятельств он все делает правильно. А как иначе? Конечно. Зачем ему намеренно поступать неправильно? Он что, душевно больной? А если так, зачем вы с ним связываетесь? Короче говоря, у него с его поступком царит полное согласие и взаимопонимание. На том фоне, на котором он рассматривает этот свой поступок, он выглядит абсолютно оправданным. Если же мы хотим, чтобы он переменил свое мнение, нам необходимо влиять не на него, а на эти его обстоятельства. Когда мы пускаемся в обвинение, когда мы осуществляем нападки на человека, недовольный его поступком, он начинает обороняться, закрывает от нас свои обстоятельства, свой внутренний мир, и все наши действия оказываются обреченными на неудачу. Если же мы понимаем, что его вины в этой «вине» нет, то нам нет нужды на него нападать. Да у нас и желания-то такого не возникнет. Мы смотрим, чего ему в его обстоятельствах недостает, выясняем, какими своими обстоятельствами мы можем дополнить его внутренний мир, его обстоятельства. Может быть, ему не хватает каких-то знаний, а может быть, каких-то чувств, может быть, ему недостает просто нашего доброго расположения. И ведь все это мы можем ему дать. Мы можем рассказать ему что-то, что в данной ситуации важно. Мы можем вызывать у него какие-то эмоции и переживания, которые позволят ему увидеть самого себя по-другому. Мы, наконец, можем позволить ему чувствовать себя одобренным. Но вспомните, вы же знаете, как это бывает важно. Иногда ты даже и не согласен с человеком, но понимая, что он тебя одобряет, ты автоматически начинаешь с ним соглашаться. Это естественная биологическая реакция – и удобно, и правильно, и выгодно обоим. И если мы перестанем осуждать окружающих, нам будет легче их любить, а ведь это то, что нам нужно. Если же мы любим человека, относимся к нему с уважением и интересом, нам легче его понять. Если же нам легче его понять, то мы скорее найдем с ним общий язык. Он расскажет нам что-то, что позволит нам по-другому посмотреть на ту же самую ситуацию. Мы же со своей стороны Выскажем какие-то свои соображения, а он к ним прислушается, в результате чего его собственные обстоятельства изменятся. в с ё решаемо, только нужно решать, а не воевать».